Ухудшение здоровья «Могу ли я быть здоровой женщиной с такой жизнью? Со всеми моими сопротивлениями, со злостью на мужа, раздражением на ребенка, обидой на мать?» спрашивала как-то участница тренинга и сама же отвечала. «Не могу, я уже нездорова, а мне, между прочим, всего 40, с хвостиком. А что будет дальше?» если я, конечно, долго проживу. Надо признать, в нашей жизни с таким ставшим уже нормальным перекосом мы мало заботимся о своем теле, на которое ложится огромная нагрузка. Мы уделяем телу много внимания и оказываем ему должную заботу только когда заболеваем. Но сама болезнь – это уже следствие усталости, перегрузки, отсутствия энергии либо мы заботимся о теле на очень поверхностном, внешнем уровне. Современные люди часто ходят в фитнес-клубы, на разные телесные занятия, но не из глубинного осознания значимости и ценности тела, здоровья, здорового образа жизни, а потому что так принято, так модно, потому что они хотят хорошо выглядеть и нравиться противоположному полу. И при этом... Мы живем трудной, тяжелой жизнью, и это уже сказывается на нашем здоровье, на состоянии тела. Тело, которое тащит на себе груз тяжелой жизни, должно быть постоянно напряженным и грузным, большим, чтобы нести всю тяжесть. Тела тяжелеют от тяжелой жизни, и тела всегда показывают, какой жизнью мы живем. Даже если я на тренингах просто показываю участникам модель такой жизни, когда меня затягивают отдельные сферы жизни, и я должна устоять, когда я на себе несу всю тяжесть своей жизни с ее непроработанными отношениями и труднодостижимыми целями, я уже устаю, я показываю, как я борюсь с жизнью, тащу ее на себе» и меня хватает всего на несколько минут. Я начинаю задыхаться, тяжело дышать, чувствую учащенное сердцебиение и говорю, «Все, ребята, стоп, мне надо отдохнуть, я отвыкла от такой жизни». Хотя мне так она знакома. Я жила так много лет, добиваясь трудных целей, находясь в трудных отношениях, нагружая себя работой, совершенно не заботясь при этом о теле, о своих жизненных силах. Утром на бегу я выпивала чашку кофе, чтобы окончательно проснуться, жевала какой-нибудь бутерброд и бросалась с головой в жизнь. Потом на работе в обеденный перерыв либо жевала что-то в сухомятку, либо пила чай с конфетами или какой-то сдобой. Либо, если была возможность, ела в столовой обед, приготовленный чужими руками, безо всякой любви к самой еде и к людям, которые ее едят. А вечером ужин, наспех, часто какие-то полуфабрикаты, сосиски и пельмени. Пища явно нездоровая и неполезная, но покупаемая, так как ее быстрее можно приготовить потому что не было времени заниматься своим питанием ни дома, ни на работе. Потому что, опять же, работа – это самое главное, дела – самое важное, а я, моё здоровье – где-то там, на последнем месте. Не лучше обстояло дело и со сном – И я уверена, у большинства людей похожая ситуация, потому что после напряженного, сложного дня так хочется расслабиться, и самый простой и бесплатный способ завалиться у телевизора и смотреть всё подряд, пока передачи не кончатся. А поскольку почти все современные семьи обзавелись спутниковым телевидением, то смотреть передачи можно хоть до утра а потом недолгий сон, во время которого ты не успеваешь выспаться, и опять вскочили и побежали. И как все это может не отразиться на нашем здоровье? Ведь оно не получает энергию, которую должно вырабатывать тело в его нормальной здоровой версии. Но, увы, наше невыспавшееся, зашлакованное вредным питанием тело не вырабатывает живительную энергию. Мало того, наш мозг при таком постоянном режиме невысыпания не успевает переваривать, обрабатывать информацию, полученную за день, анализировать ее. Мозг не успевает принимать верные решения, которые приходят к нам по ночам в виде сновидений или по утрам, когда мы выспавшиеся, отдохнувшие в виде ясных осознаний, пониманий, что происходит, что надо делать. И наше тело не успевает за такой неправильный короткий период сна провести все обменные процессы, выработать нужные гормоны, отчего ломается весь этот механизм обмена веществ, и наши тела начинают толстеть, тяжелеть. Чувствовать себя откровенно плохо, что проявляется в виде слабости, вялости, отсутствия сил. И все эти проблемы со здоровьем – результат нашего остаточного, вторичного отношения к телу, незаботы о теле, связанной с перекосом всего нашего внимания к делам более важным – деньгам, работе, клиентам. «Я с утра просыпаюсь уставшей, как будто и не спала», — говорила мне знакомая женщина. «И чем дальше, тем хуже». «А что ты делаешь днём?» — спросила я её. «Пошу, как лошадь», — последовал ответ. «Как загнанная лошадь», — не смогла ни сказать я. И она посмотрела на меня и сказала задумчиво. «Да, как говорится, загнанных лошадей пристреливают, не так ли?» да если лошадь вовремя не остановится. Но как же сложно нам остановиться? Я общалась однажды с женщиной, которая полностью ушла в работу и действительно чувствовала себя уже загнанной лошадью. «Остановись», — говорила я ей, — «дай себе хотя бы небольшую передышку. Мир не перевернется, если ты на несколько дней выйдешь из привычной жизни». «Я не могу. У меня клиенты на месяц вперёд записаны. Ты только послушай, что ты сейчас говоришь. Тебе клиенты, их комфорт важнее самой себя, своего здоровья. Но если ты действительно заболеешь, попадёшь в больницу, клиенты переживут это. Так зачем же доводить себя до критичного состояния? Но это же ещё и деньги», — пыталась аргументировать она а ты понимаешь, что эти деньги ты уже зарабатываешь на своё лечение, что рано или поздно ты просто свалишься, и тогда, возможно, уже и деньги не помогут. Но за долгие годы своей психологической практики я так часто сталкивалась с этим, что люди охотно платят здоровьем за деньги, за материальное благо, карьерный успех, что уже перестало удивляться. Это закономерное следствие. Именно так и бывает, когда нам не до себя, не до своего тела, не до здоровья. Сладок для человека хлеб, приобретенный неправдою, но после рот его наполняется песком. Книга-притч, 20-17. Мы должны понимать, что наши запасы энергии не бесконечны, если мы не помогаем им пополняться. Мы уже говорили о том, что мы выходим в мир с тем количеством энергии, которая остается в нас от внутреннего потребления. Но если мы в этом самом мире тратим много энергии и не получаем подпитки ни от сфер жизни, в которых она есть, ни от людей, с которыми зачастую конфликтуем, ни от высших сил, которым мы с нашим атеистическим умом относимся с недоверием вход идет наша внутренняя энергия та энергия которая нужна самому телу для нормального функционирования поэтому рано или поздно мы должны останавливаться хотя бы на уровне тела переставать двигаться бежать по жизни замедлить темп отдыхать давать телу занятия, заряжающие его энергией. Нам нужно уважать своё тело, заботиться о его состоянии, тем более что они дают нам знать, что устали, что ресурсы истощаются.